Глава двадцать Алия. Пока Майя бултыхалась с игрушками в ванне, я атаковала кухню. Вечность уже не готовила что-то серьезного. Смешно, но даже пришлось матери позвонить, спросить, как варить мой любимый борщ. Когда дело стало ладиться, позвонила подруга с заманчивым предложением. «Да, давай на следующей неделе», — прикинула я в уме, что с работой разделаться успею точно. «Суббота, как тебе?» — воспряла духом Тася. «Отлично, бронируй». Ну все, сегодня позвоню девчонке знакомой. Мышку придумаешь, куда? К родителям куда же еще? В пятницу как раз с форума прилетаю вечером. Проказница моя у них будет. В субботу оторвемся, а в воскресенье поеду ее забирать. Стою у плиты, медленно помешивая свой кулинарный шедевр. Поваром меня, конечно, назвать нельзя. Времени у меня на это зачастую нет, но пахнет вроде неплохо. Давно уже хотела борща, а в беломаисте меня он не слишком привлекает. Хорошо, а то смотри, руса, если что, напряжем. Смеется подруга. Руса лучше под напряги развести потом наши пьяные тушки по домам, а то мы с тобой, если даем волю демонам внутри, то все с алкогольного градуса можем бед наворотить. Это обязательно. Он уже предупрежден и даже вооружен. Это чем ты его вооружила? Моим разрешением в случае острой необходимости изъять мобильный и слегка покричать. Тася, я тебя обожаю. Засмеялась я. В кухню с надутыми губками заскочила мышка, выкладывая на обеденный стол мой рабочий мобильный. Выйдя из ванной, если честно, я думала, она уснула. Уж слишком тихо было в детской, ни шороха, ни звука. «Солнце, откуда у тебя мой телефон?» «Взяла», — хмурит бровки моя принцесса. «Тася, я перезвоню». «Хорошо, Мышки, привет», — торопливо сказала подруга и сбросила вызов. «Зачем ты его взяла?» «Я дядя Алтему звонила». Мяла игрушку в кулачках малышка. Врать она у меня, слава богу, пока не научилась, по крайней мере, глобально. Хватало одного строгого взгляда, чтобы пресечь все потуги сказать неправду. Артему Стельмаху? Зачем? Буквально ощущаю, как глаза выкатываются из орбит от удивления. Это что еще за новости? Вот знала, чувствовала, что плохое это было идеей оставлять ее в пятницу с ним. В гости звала. Мышка, я же говорила тебе, что нельзя без спроса брать чужие вещи. Пласти, пожалуйста, Муся, я больше не буду. Моська скисла, щечки покраснели, глазки в пол. «Шкода! Вот знала же, что буду ругать, и все равно позвонила ему. Ох, Майя, доченька, лишний раз нас сталкиваешь лбами!» Убавила на плите жар и присела на корточки, притягивая к себе малышку. «Что дядя Артем сказал?» «Что работы у него много, и что ты не обладуешься гостям». Я выдохнула, словно камень с плеч упал. Хоть у него хватило совести отказаться. Хотя почему должно было быть иначе? Мы с Майей до сих пор ему никто. То, что вчера на приеме он сделал широкий жесты и заступился, ну так не будем забывать, что я дочь его друга. Скорее всего, та же совесть и не позволила стоять в стороне. Майя, у Артема... Договорить я не успеваю. Меня перебивает стук в дверь. В первое мгновение я даже растерялась и подумала, что мне показалось. Пока стук не повторился уже громче и уверенней. «Это дядя Артем!» Понеслась в прихожую радостная мышка. «Да не может этого быть!» Качаю головой, отрицая даже такую возможность, и как завороженная, плетусь к двери, запахивая на ходу шелковый халат. Не вовремя подумалось, что для прихода гостей я совсем не подобающая одета, но бежать в гардероб времени уже нет. Боюсь, что это действительно Стельмах, и в то же время боюсь, что не он. Какой страх сильнее, непонятно. Под радостные танцы Май проворачиваю ключ в замке. Сердце замирает, когда нажимаю на ручку, открывая дверь.